Глава третья. За власть Совета. Раньше лишь самому тесному кругу было известно, что солдат Муравьев — член партии большевиков. Теперь он этого не скрывал. Мы часто обращались к нему, чтобы он разъяснил, кто такие большевики, почему они так называются. Я узнал от него впервые о Ленине и о других революционерах, живущих интересами рабочих и крестьян, интересами будущих поколений. Сославшись на болезнь матери и тяжелое положение в семье, Муравьев отпросился у командира эскадрона в отпуск на неделю. На самом же деле ему надо было съездить в Петроград для ознакомления с обстановкой вернувшись муравьев рассказал что в петрограде творится что-то невообразимое что там фактически две власти временное буржуазное правительство и власть рабочих и солдатских советов где все большее влияние приобретают ленинцы что долго так быть не может и наверное буржуазия потерпит крах не буду рассказывать о событиях этих месяцев потому что мне пришлось бы повторить известная читателям из множества источников. В начале октября, по неизвестным для солдат причинам, наша дивизия перекочевала в район города Нарва. Ходили разные слухи по поводу нашего прибытия в этот район. Одни говорили, что мы прибыли для борьбы с большевистской Крамолой в Петрограде, другие для того, чтобы прикрыть Петроград от возможного наступления немецкой армии из Эстонии. В нашей дивизии начальство стало выборным. Вместо полковника командиром полка был избран поручик, а командиром эскадрона вместо подполковника – корнет. Еще летом меня избрали в полковой комитет, вероятно, из-за хорошей боевой и товарищеской репутации, потому что в смысле политической сознательности я вряд ли был выше среднего уровня. Хотя, конечно, общественные интересы у меня уже пробудились. Случилось так, что наша дивизия осталась в стороне от первых боев за власть Советов и от боев с германской армией, пытавшейся захватить революционный Петроград. Мы только по газетам, а больше по слухам знали о выступлении Корнилова и о других событиях. После октября наш полк передислоцировался в район станции Волосова, и был расквартирован по близлежащим деревням. Мы знали, что с созданием Красной Армии старая армия будет демобилизована. Знали также, что кое-где солдаты, уставшие от войны и обеспокоенные тяжелым материальным положением своих семей, уходят домой, не ожидая демобилизации. 5 марта 1918 года нам было объявлено о расформировании полков нашей дивизии и о демобилизации личного состава. Только солдат, прошедшие по дорогам войны, с ее первого дня может понять наше ликование. Живы! Едем домой! Мой путь домой лежал через Гатчину, Петроград, Москву. В мирное время в Петрограде я не бывал. Сейчас город был запущен, Улицы очищались от снега только так, чтобы можно было проехать. Из окон торчали трубы печек-времянок. По вечерам город тонул во тьме. По утрам большие очереди стояли у булочных. Но чувствовалось, что город живет приподнятой жизнью и полон энергии. Мне повезло. Из Петрограда я выехал в Москву в классном вагоне. Правда, все стекла были выбиты и холодный ветер гулял, как на улице. Но никто и не думал сетовать на это, ведь многие ехали на крышах и на буферах. Наконец, после пяти лет отсутствия ясного дома, встреча с родителями и родными была омрачена известием о гибели на фронте двух моих братьев. Родители сильно постарели, огорчались, что не могут встретить меня по-праздничному, Кроме картошки ничего нет. Я успокоил их, сказал, что привез свой солдатский гостиниц и достал из походного мешка семь фунтов свиного сала, четыре фунта хлеба и пять фунтов сахару. Все, что досталось мне при дележке полкового склада. Преподнес все это матери. Потом вытряхнул подарки из шуи, ситец для матери и сестер, Не досталось ничего лишь отцу и младшему брату. Мужских вещей я не припас. Но брат сказал, что у него от меня подарок давно есть. Он изрядно износил платье и обувь, которые я оставил, уходя на военную службу. Утром я осматривал хозяйство. Если дом и надворные постройки и раньше требовали ремонта, то теперь они пришли в полную негодность. А отец стар, младший брат еще плохой работник, так что вся тяжесть хозяйства ляжет на меня. Больше всего беспокоило то, что идет весна, а семян для посева, кроме картошки, нет. Купить зерно здесь трудно, да и денег на покупку не хватит, очень дорого просят. Отец сказал, что соседи ездили в Казанскую губернию и привезли зерно, выменив носитец. Услышав это, мать и сестра сейчас же предложили отдать тот, что я привез. Но этого я не хотел, да и мало было ситца для такой цели. У меня еще осталось немного денег, вот и решили на них купить в городе ситца. А тот, что я привез в подарок, забрать только в том случае, если купленного не хватит. Поездка в Казанскую губернию за зерном длилась две недели. много увидел я за это время. Хозяйство в стране развалилось, хлеба не хватало. Люди метались по деревням и городам в поисках продовольствия, создавая неразбериху на железных дорогах. Вокзалы, подъездные пути, привокзальные площади, все было забито людьми с мешками, котомками, чемоданами, ожидающими отъезда. Места на каждый проходящий поезд брались буквально с боем. Перегрузка поездов была невероятная. Тамбуры, подножки, крыши вагонов – все было занято. Через две недели я вернулся из Казанской губернии с зерном на семена и для помола на хлеб. При поездке мне помогло удостоверение демобилизованного фронтовика. Оно обеспечивало мне не только бесплатный проезд, но и сохранность груза, чтобы пресечь спекуляцию, на дорогах работали заградотряды, отбиравшие провозимое продовольствие. Управившись с посевом, мы решили отремонтировать свой ветхий дом. Лес для ремонта получили бесплатно, тяжело было с доставкой, но помогли соседи. Трудно было подвести новый рубленый фундамент под дом, но и на этот раз мир оказался не без добрых людей. В деревне я считался грамотным и много на свете видавшим человеком. Меня выбрали в члены полкома и волкомбеда. Работала там с увлечением, чувствуя ответственность перед односельчанами, ждавшими от меня какой-то помощи. В детстве и в юношеские годы я был очень набожным, часто молился с коленопреклонением и даже со слезой. Однако мои желания часто не сбывались, хотя я усердно молился. Это значительно поколебало мою веру, но даже когда я уходил на военную службу в 1912 году, вера в Бога во мне еще теплилась, и только на фронте я утратил ее навсегда. Теперь, узнав, что мощи святых, которых было двенадцать, в соборе нашего губернского города Владимира, вскрыты для общего обозрения, я захотел их увидеть. Это были ведь те мощи, перед которыми я истово молился, стоя на коленях после возвращения заработков в Рязанской губернии, один раз с отцом, а другой раз один. Владимир от нас находился всего в 120 километрах. В один из осенних дней 1918 года я выехал туда. Сидя в поезде, вспоминал Владимирский Кремль с высокой зубчатой стеной, богатый старинный собор, гробницы святых, рассказы о чудесах, о святой жизни погребенных, о нетленности их тел, которые захоронены много десятков лет или века назад и до настоящего времени якобы сохранили облик умерших. Без былого чувства умиления и благоговения я вошел в собор, переполненный людьми, пришедшими не молиться, а посмотреть на вскрытые мощи. Некоторые даже не сняли фуражки. Гробницы были раскрыты, а возле них На столах было выложено то, что скрывалось в гробницах годами под множеством покрывал, то, чему мы раньше поклонялись такой верой и надеждой. На столах лежало, в лучшем случае, подобие скелетов, в которых не хватало ряда главных костей, а на других столах просто находились кучки костей. Посетителям сообщалось, что при вскрытии гробниц Кроме специально назначенной комиссии от рабочих, крестьян и интеллигенции, присутствовало множество народа. На лицах окружающих я увидел удивление и смущение или злобу, слышал, как многие говорили «Долго же нас, папы, дурачили!». Вернувшись домой, я рассказывал много-много раз о виденном и слышенном соборе. Сначала беседовал об этом в своей деревне, а потом и в других деревнях. Отец Михаил, священник Семеновской церкви, дважды просил моего глубоко верующего отца воздействовать на меня, чтобы я прекратил богохульство и не вводил бы верующих в искушение. Но отец знал, что теперь меня уже не переубедишь и не переспоришь. Во время этих бесед Ко мне обращались со множеством вопросов, интересовавших в то время народ. Что это за люди, которые поднялись на такое небывалое дело, как свержение царя? Зачем две революции? Разве не довольно одной, чтобы кончить войну и дать землю? Больше всего интересовались Лениным, его жизнью, работой, замыслами на будущее. Я рассказывал всё, что сам знал. Теперь мне понятно, насколько упрощенно отвечал я на некоторые вопросы, как часто желаемое выдавал за действительное. Тогда мне, как многим, казалось, что победа социализма во всем мире совсем близка, потому что народы скоро поймут, где правда, и господам придет конец. Но в стране разгорелось пламя гражданской войны, и я оказался одним из тех, кто должен был идти защищать добытую народом власть. Как только я узнал о призыве Владимира Ильича Ленина, все силы рабочих и крестьян, все силы Советской Республики должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не останавливая победного наступления Красной Армии, на Урал и Сибирь, мое решение было принято. Мать плакала, мы уже потеряли двух сыновей, пусть теперь повоюют те, кто не нюхал еще пороха. Сестры, помогая матери, плакали еще усердней. Отец лежал больной на лавке, молчал, и лишь временами тяжело вздыхал. Наконец он сказал, «Перестаньте плакать». Санька воевал четыре года, и ничего с ним не случилось. Бог даст не случится и на этот раз. Дом мы почти обстроили, Михаил у нас уже стал большой. Не терзайте Санькино сердце, ему и так нелегко. Обращаясь ко мне, он сказал еще. Ты, сын, решил правильно. Если за царя пришлось воевать, то кто же советскую власть защищать будет, как не мы? После этого он снова замолчал. Распрощавшись с родными и знакомыми, мы с одним из моих друзей детства, Николаем Редковым, направились в шуйский военкомат. Службу в Красной Армии я начал с 1919 года красноармейцем. Потом командовал взводом, эскадроном, а в боях с белополяками в 1920 году командовал уже полком и отдельной башкирской кавалерийской бригадой. Если издавна вошло в поговорку «плох тот солдат, который не надеется стать генералом», то в царской армии то была лишь сказка. При советской власти в Красной армии эта поговорка стала реальной возможностью. За время гражданской войны видано и пережито было много, но, к сожалению, никаких записей я не вел, и многое теперь забылось. Забылись и имена многих отважных, прекрасных, преданных нашему обществу, делу, людей, с которыми пришлось тогда вместе воевать. Расскажу лишь самые характерные из тех эпизодов, которые сохранились в моей памяти. Это было в августе 1919 года. Деникинцы наступали на Киев с юга и востока, а Петлюровцы с юго запада и запада. Кавалерийский эскадрон крепостного киевского полка, в котором я находился, оборонял подступы к Киеву со стороны станции Бровары. Сначала мы вели бой с Пешенными, Потом получили приказ атаковать залегшего перед нами противника в конном строю. И несмотря на то, что наш эскадрон был малочисленным, а приказ противоречил логике ведения боя, мы атаковали, да еще так удачно, что захватили позиции деникинцев и взяли пленных. В этом бою моего коня прострелили двумя пулями. Вместе с ним и я упал в канаву, где нашел белогордейца, которого мой конь Падры чуть не придавил. Он тут же сдался. Лишившись коня, я снял седло, положил его на плечи пленному и приказал ему идти в указанном мною направлении. В то время потери коня да ещё и седла считалось для кавалериста большим несчастьем. Запасных коней и сёдел не было и потому это нередко кончалось тем, что кавалериста отправляли в пехоту. Но в этом бою у нас выбыло из строя людей больше, чем лошадей, а потому к вечеру я получил другого коня, и еще лучше. На другой день я был послан для связи с соседом. Поскольку я уже имел немалый боевой опыт, то понял цену выражения командира, когда он сказал Сосед должен находиться вон в том лесу или на его опушке. Спокойно преодолев поле, я к лесу подходил с большой осторожностью. Когда вошел в него, то вскоре услыхал песенку и, остановясь, нашел глазами того, кто ее пел. Это был человек в гражданской одежде, с винтовкой за плечами, с большим красным бантом на груди. На мой вопрос, где находится наша ближайшая пехота, он ответил, «Иди по опушке, там увидишь». Проехав еще с полверсты, я увидел человек 25 пять-тридцать пеших. Они кричали и крепко ругались. Винтовки у них были за плечами, казалось, они собираются куда-то идти и о чем-то не могут сговориться. Приблизившись, я различил слова. «А что ты нам сделаешь? Пошел ты! Без тебя обойдемся!» Не доходя до них шагов 30 я спросил, «Вы такого-то полка?» Получил дружный, утвердительный ответ. Последовал и встречный вопрос. «А тебе что надо?» Не отвечая на вопрос, я спросил, «Кто из вас командир?» Ответил тот, кому группа возражала и угрожала. Он стоял в центре толпы и попытался подойти ко мне, но несколько человек его грубо удержали. Подозрение, возбужденное отдельными услышанными фразами, заставило меня приготовиться ко всему. Это было не лишним. ко мне подошел один из наиболее активных, взял лошадь за уздечку и предложил сойти. Все стало ясно, взмахнув клинком я категорически приказал, «А ну, оставь коня!» Крикун увернулся от удара, а я поскакал по опушке. Мне несколько раз выстрелили вслед. Наутро мы узнали, что от левого соседа, находящегося в лесу, взвод пехоты перешел к белым, убив своего командира. После этой новости стало совсем понятно, что меня ожидало, если бы я слез с лошади. В те годы в Красную Армию проникали порой анархические, полууголовные, а то и прямо бандитские элементы, причинявшие много зла.